Глава пятая. Неидеальная пара. Непоследовательность альвенгов поражала. Кто после испытаний родительскими обязанностями устраивает свадьбу? По всем законам жанра должно было быть наоборот. Но не мне указывать на ошибки и на мирном оракулам. Разве что на ошибочный выбор жениха. Остроухи с завидным упорством сводили нас с Эваном а я с неуёмным энтузиазмом от него сбегала. Что в прошлый раз, что теперь? Вдруг эти свадебные хлопоты не совсем инсталляция? Что если к финалу четвертого тура мы с блондином обзаведемся брачными метками на руках? испытание это последнее! Заразившись этой мыслью, я слиняла из-под опеки двух сердобольных тетушек, которые пытались нацепить мне на голову фату с роскошной диадемой в комплекте, а заодно и прическу поменять на подходящую случаю. Чем им распущенные волосы не угодили, не знаю. Но сдаваться на милость незнакомых, обещавших сделать из меня настоящую невесту, я не собиралась. Мало того, что замуж не хотела, так еще и импланты могли пострадать. А они, между прочим, наснимали кучу материала, который я намеревалась обработать после отбора. Дело оставалось за малым — пережить четвертый тур и выйти из замка незамужней. Избавиться от преследования женщин, вооруженных фатой, оказалось почти так же сложно, как и от жениха. Эван, похоже, решил отыграться за все предыдущие неудачи, начиная с пикника, который я прогуляла, и заканчивая детской комнатой, где, как выяснилось, мы должны были с ним нянчить нашу дочь. Однако в результате моих безответственных и возмутительных действий он оказался в обществе няни, которая поила его коньяком, и рассказывала, что таких жен, как я, следует держать в узде. Выслушивать, что еще со мной надо сделать, чтобы перестала артачиться и приняла, наконец, свою судьбу, я категорически не желала. Видеть жениха тоже. Но он, как пес, шел по следу, умудряясь находить меня везде. Если же мне все-таки удавалось оторваться, на горизонте тут же появлялись тетушки с головным убором и расческой наперевес. Бегая по празднично украшенным залам, я чувствовала себя дичью, которую загоняли опытные охотники. И чем сильнее становилось это ощущение, тем сложнее было скрываться. На пути попадались разные люди, но все они являлись просто статистами, частью инсталляции, порождением Небесного замка. Невеста же с женихами в это время готовились к грядущему торжеству, и только я носилась по обители альвенгов в надежде встретить Яшу. Как это не печально признавать, но без рыцаря с уродливым шрамом, который одинаково хорошо справлялся и с монстрами, и с детьми, мне было очень неуютно. А от мысли, что он там, наверное, женится на своей форели, еще и тоскливо. Обуреваемая не самыми приятными эмоциями, я влетела в полупустую комнату, где из мебели было несколько стульев, стоявших возле открытого окна. Помещение оказалось тупиковым, а не проходным, как большинство залов. Очутившись в западне, я резко развернулась, чтобы вернуться назад, но вошедший следом жених преградил мне дорогу. «Марии», — сказал блондин, убирая с лба длинную прядь, — «сколько можно бегать? Неужели ты не понимаешь, что мы созданы друг для друга?» Он смотрел прямо на меня, я же озиралась по сторонам, ища пути отступления. «Оракулы не просто так сводят нас с тобой. Мы — идеальная пара!» «Что-то я этого не чувствую», — пробормотала, подходя к окну. Мари, не глупи», — мягко проговорил Эван, оценив мой маневр. «Отец небесный!» — прошипел он, когда я, воспользовавшись стулом, легко вскочила на высокий подоконник и остановилась в полоборота к нему. «Неужели я настолько тебе противен?» В голосе его слышалась смесь горечи и обиды, помноженная на страх. «За меня или за свое мужское самолюбие?» «Ты красивый!» Я решила не убивать в блондине веру в себя. «Даже слишком!» — сказала, усмехнувшись. «Но-но! Стой, где стоишь!» — потребовала, подняв руку, когда он двинулся ко мне. Эван послушно замер на середине комнаты. «Пойми, я не хочу замуж!» «Ни за тебя, ни за кого бы ты ни был еще. Я пришла сюда просто развлечься, и поэтому не могу быть твоей идеальной парой. Никак, ясно?» «Вполне», — не стал оспаривать мою точку зрения жених. «А теперь слезай». «Чтобы ты сапал меня, связал, сунул в рот кляпы и отнес к алтарю? «Какие интересные у тебя фантазии». Эван задумчиво почесал бровь, наблюдая, как развиваются пышные юбки моего свадебного платья, открывая ноги в тонких белых чулках. Щеки мои вспыхнули, а рука сама принялась усмирять бунтующий подол. «У меня-то, может, и фантазии!» — я продолжала сражаться с платьем. «А вот в твоем исполнении они вполне могут стать реальностью! Ты же слышишь только себя, Эван, и только свое мнение учитываешь!» «Я говорила раньше и повторяю сейчас. мне не две половинки одного целого. Я не идеальна. Все это...» — обвела рукой свое лицо, привлекая к нему внимание мужчины. «Нарисовано с помощью стойкого грима. На самом деле я совсем другая». Заинтриговала еще больше. Жених улыбнулся, а я обреченно вздохнула. В глазах его зажегся опасный огонек, и мне стало ясно. «Пора уходить». Под окном как раз проплывало золотистое облако. На нем вполне вольготно устроился рыжий парень с номером 13 на плече, который с не меньшим интересом, нежели Эван, смотрел на меня, ожидая дальнейших действий. Звали его Джон, и, в отличие от блондина, он не считал меня своей собственностью. «Что ж, за неимением Яши сойдет и Джон». Решив так, я помахала мистеру совершенства ручкой и сиганула вниз. Мари! взвыл Эван, высунувшись из окна, до которого добежал за считанные секунды. Восхитившись его скоростью, я ужаснулась от понимания, что он мог схватить меня в любой момент. Но медлил, вероятно, считая, что я не совсем куку, -ку, и прыгать по-настоящему не собираюсь. Просто ломаю комедию, набиваю цену. Наивный. Сбежавшая невеста. Спросил Джон, который умудрился не только поймать меня, но и с комфортом усадить на платформу волшебного транспортного средства, окутанное золотой дымкой. — А ты избежавший жених? — вопросом на вопрос ответила я. — Если бы, — вздохнул он. — Представь себе, на свадебном отборе с равным количеством мужчин и женщин я остался без пары. — Как это? — Сам не знаю, — пожал плечами Джон. Затем скосил на меня глаза, хитренько улыбнулся и полюбопытствовал. «Может, это ты?» «Что я?» «Ну как же, моя А Альвенги мастера на разные выдумки. Не зря же Ангелика предложила мне пойти покататься. Выводы напрашиваются сами собой. Кому охота пресной свадьбы по всем канонам? Куда прикольнее, когда невеста падает из окна прямо в объятия жениха. Согласна?» «Нет!» — выпалила я, чую, что попала из огня да в полымя. «Ты можешь остановить эту штуковину?» — спросила, присматривая ближайшее открытое окно. «Мне срочно надо сойти». «Зачем?» «Носик припудрить и фату надеть». «И туфли!» — продолжая улыбаться, уточнил хм, очередной жених. «И туфли!» — кивнула я, вставая. «Еще бы клач вернуть!» Эх, мечты, мечты. Но, боюсь, рогатые крокодилы добычу так просто не отдадут. Да и где они теперь, крокодилы эти? Тут только я, Джон, восхитительный замок, хрустальные стены которого источают белое свечение, и звезды над головой. Засмотревшись на небесную красоту, я забыла о своем намерении сбежать. Платформа была около полутора метров длиной, плюс туманное окружение, добавлявшее объема. Издалека эта летающая конструкция казалась пушистым облаком. Вблизи же, сквозь золотую дымку, можно было видеть левитирующую плиту, которая продолжала медленно двигаться вперед. — Ты забавная, — сделал мне сомнительный комплимент Рыжий. — Ты тоже. Не осталось в долгу я. — Так, может, покатаемся вместе, познакомимся поближе, вдруг правда мы с тобой идеальная пара? Он выразительно вскинул бровь, а меня аж передернуло от такой знакомой и пугающей формулировки. Вроде гримировалась под миленькую, но неприметную девушку, а в результате нет отбоя от женихов. Где справедливость? «У меня дежавю», — сказала я, продолжая разглядывать окна и прикидывать свои шансы на удачный прыжок. Буквально несколько минут назад... Объясняла другому мужчине, что пришла сюда не за брачной меткой, а за острыми ощущениями. «Не повторяя, я понял», — рассмеялся Джон. «Классный парень. Все бы такие понятливые были. Может, стоит остаться с ним? На облаке хорошо. А еще меня тут Эвана и вездесущие рыцари Фаты и Диадема не достанут». Мариэла! раздалось где-то под нами. «Как же прическа!» «Или достанут». Подойдя к краю платформы, я посмотрела вниз. Обе помощницы, выделенные мне альвенгами, радостно улыбались, стоя на точно таком же облаке, летевшем среди других. Ух ты! А их здесь оказывается много. На некоторых сидели гости, остальные были свободны. По всему выходило, что этот аттракцион являлся частью четвертого тура, эдакая небесная карусель в лучших традициях сказочного приключения. Жаль, что пустых платформ поблизости не оказалось, когда я прыгала из окна. Соседство мужчины, пусть и такого непритязательного, меня напрягало. Как бы ни заставили опять выбирать рака на безрыбии. «Решайся, Мари, я не кусаюсь!» — снова заговорил рыжий, глядя на меня снизу вверх. Облако так плавно двигалось, что я, не боясь упасть, продолжала стоять, утопая по колено в туманной дымке. «Руку давай!» потребовал Эван, появляясь в ближайшем окне. «Нет!» — ответила обоим я и снова прыгнула. «Куда?» — в один голос воскликнули женихи, дернувшись за мной, но повторить мой маневр не отважился никто. И правильно. Облака находились в постоянном движении, и подгадать, чтобы попасть на нужное, было не так просто. Очутившись на очередной летающей платформе, я выдохнула с облегчением, довольно улыбнулась и села, скрестив ноги. Вот теперь можно и покататься. «А фата!» — снова заголосили мои мучительницы, которые, к счастью, были довольно далеко и не имели возможности до меня дотянуться. «Лучше без фаты!» — крикнула я, разведя руками. «И без жениха тоже лучше!» — добавила, продолжая наблюдать за погрустневшими женщинами, прижимавшими к груди белую вуаль. Засмотревшись на них, я чуть не свалилась с плиты, когда на нее приземлился еще один пассажир. Облако, в отличие от меня, даже не пошатнулось от лишнего веса, демонстрируя поразительную устойчивость. «Эй!» — возмутилась, глядя на замотанную в балахон фигуру. «Я первую эту платформу заняла!» «Они двухместные!» — парировал знакомый хриплый голос. «Яша!» — расплылась в улыбке я, резко сменив гнев на милость. «Ты почему в таком странном виде?» — спросила, едва не брякнув, «почему так долго?» «Маскировка!» — проворчал он, стягивая плащ. «Уж больно бдительную мне невесту подсунули!» «Блондинку?» — он кивнул. «И мне, блондина!» — пожаловалась я. А львенки, возмутительно настойчивы в своих предпочтениях, вздохнула, загрустив. Затем спохватилась и, торопливо оглядевшись, предложила. «Может тебе перебраться на другое облако, если подождать, когда мимо пролетать будет, и прыгнуть?» «Уже надоел». Он насмешливо на меня взглянул здоровым глазом и бесцеремонно уселся рядом, всем видом демонстрируя, что менять транспортное средство не намерен. «Нет, но ты же понимаешь, чем может грозить совместная прогулка в свадебном туре». «Чем?» — уточнил он лукаво. «Брачными метками». Огрызнулась я. «Брак с тобой всяко лучше, чем с сиреной». сиреной?» Нахмурилась я, ощутив странный холодок, пробежавший по позвоночнику. Какое-то нехорошее предчувствие, неприятная ассоциация, как пёрышком по коже. «Ты не знала?» Яша посмотрел на меня. Лорель — морская дева в поиске мужа. Серебристые глаза, платиновый оттенок волос, светлая кожа. Она ведь даже не маскировалась, Мари. «Странно, что сирену так заинтересовал именно ты», — пробормотала я. «Сирены — хищные твари. Самая вожделенная добыча для них та, которая упорно сопротивляется», — философски произнес он, и я, подумав, кивнула. Но тревожное чувство, возникшее при упоминании морских дев, затаилось, не желая уходить. «Там же». Северьян с интересом наблюдал за реакцией Мари. И по поводу возможного брака с ним и на тему сирен, он вовсе не планировал сегодня жениться, хотя в союзе с этой девушкой видел как минимум интересную интригу. Было немного странно, что она не распознала в Лорель морскую деву. Внешность выдавала в ней подопечную королевы Оникс. Ему и в голову не приходило, что сирену в истинном ее обличии можно принять за человека хотя с волшебными каплями, меняющими цвет глаз, и с краской для волос, купленной в чародейской лавке, был шанс на время стать кем угодно. Он же сделал из себя уродца, используя подручные средства. Да и Мария нарисовала себе новое личико, слегка изменив черты. Чем Лорель хуже? В лесу у костра, когда тушь размазалась, а помада стерлась, Северьян внимательно рассмотрел свою спутницу, и никакие разводы под глазами не помешали выявить сходство с той, кого он меньше всего ожидал встретить на отборе. Сомнения, конечно, были. На свете много похожих людей, но интуиция подсказывала, что неугомонная журналистка по имени Мари в повседневной жизни безбашенная блогерша Медуза. И эта ямочка на ее щеке. Не зря она сразу привлекла его внимание. Загадкой оставалось другое. Зачем на самом деле девчонка явилась кальвенгом? Ясно же, что не за мужем. И, судя по поведению, даже не по его северьяна душу. Неужели правда материал для блога собирает? Он вовсе не считал, что медуза побоится пойти за ним к остроухим оракулам. Это бы пошла, даже побежала в надежде накопать на него побольше компромата. Нашла бы способ попасть в небесный замок, она изобретательная. Только вела бы себя с ним по-другому. Знай, Мари, что перед ней не Яша, а Северян, все было бы иначе. Выходит, их встреча случайно. Но какие к бесам могут быть случайности в обители ангельского ока? «Не любишь сирен?» — спросил ведьмак, жалея, что поднял эту тему. Мари прошла проверку. Она действительно не догадывалась, с кем связалась. Но все могло измениться в ближайшие несколько минут. Он сам подал ей тлетворную идею, способную разрушить непринужденное общение. «Зря. Или, может, ревнуешь?» Поддел девушку-охотник, желая вывести ее из состояния опасной задумчивости. «Я? Тебя?» — ожидаемо возмутилась она. Северьян спрятал в уголках губ улыбку, довольно ее бурной реакцией как вдруг услышал тихое «Просто ненавижу сирен, особенно одну, вернее, одного». И настроение, такое хорошее до этого момента, испортилось. Некоторое время спустя. Сама не знаю, зачем я это сболтнула. Знала же, что говорю с скорем, с ироничным и дотошным скорем, который профессионально подмечает детали. Естественно, он пристал ко мне с вопросами, отвечать на которые не хотелось. Или наоборот хотелось. Открыться кому-то, обсудить незаживающую рану, что отравляет мою жизнь, выплеснуть свою боль, обиду на несправедливость системы, поделиться с человеком, которого так мало знаю. «Почему нет?» «А сам ты что имеешь против сирен?» — спросила я, подавив мимолетное желание довериться незнакомцу. Вон, какая красавица на тебя глаз положила, а ты артачишься. Может, она и охотница, но... Какой нормальный мужик откажется сдаться в плен такой женщине? Значит, я ненормальный. Она тоже. Почему? Потому что зациклилась на том, кому не нужна. Или мне что-то о тебе неизвестно. Я прищурилась. Что в тебе такого особенного, кроме неприступности? Как ты сопротивляешься ее чарам? «Сирены же, по слухам, могут воздействовать на людей не хуже менталов». «Что ты скрываешь, Яш?» Где-то на краю сознания звякнул тревожный колокольчик. Ожидая ответа, я внимательно изучала профиль сидевшего рядом мужчины. Кого-то он мне напоминал. Или просто свет так падал, обостряя воображение, а вместе с ним и задремавшую было паранойю. «Против внушения есть защитные заклинания, амулеты». А насчет особенного... Хм, как же мое обаяние!» Улыбнулся Брюнет, взлохматив волосы, которые и без того торчали в разные стороны. «И моя...» Он задумчиво почесал бороду. «Надежность?» — хихикнула я. «Вообще-то хотел сказать харизма, но твой вариант мне тоже нравится». «Сирен интересует харизма?» «Сиренам, Мария, что человеческое не чуждо». «Некоторые из них, как и большинство нормальных женщин, хотят завести семью, родить детей и жить долго и счастливо в нашем мире, а не на морском дне. Ты, к примеру, хочешь семью?» «Нет». «Для пущей убедительности я еще и головой помотала, забыв о съемке, которую вели импланты». «Видимо, я, как и ты...» «Надежная», — усмехнулся он. «Ненормальная». «О, нас уже двое!» — весело заметил Яша. «Так чем все-таки насолила тебе та сирена?» — вернулся к допросу он. «Вернее, сирен. Хм, как правильно назвать рыбину мужского пола? Откуда ты его знаешь? Вообще общине, если мне не изменяет память, живут только женщины. Я недоверчиво на него посмотрела. Неужели не слышала о Вельском? Хотя с чего бы?» Я сама о существовании проклятого полукровки еще год назад ничего не знала. Или твой парень очередной индиго? Он не мой парень!» — рявкнула, вскакивая на ноги. «Ладно, твой враг!» — пошел на попятную собеседник. «Так он индиго со способностями, похожими на дар сирен?» «Я правильно понял?» «Нет, не индиго!» «Что ты вообще имеешь против индиго?» насупилась я. Ну они...» Он не договорил, лишь чуть плечом пожал, подразумевая. «А что, собственно, подразумевая?» «Нет уж, высказывайся», — вспылила я. «Не такие, как все, не поддающиеся классификации, не до магии или, наоборот, уникумы, до которых вам, обычным, далеко». «Ты слишком близко к сердцу воспринимаешь эту тему». Глаз его пытливо сузился, прожигая меня. «Ты Индиго?» — спросил в лоб. «Да», — заявила гордо, но тут же сникла. «К сожалению, я из тех, которые не до маги». «Не прибедняйся!» Он ободряюще потрепал меня по плечу. «Уверен, у тебя есть своя изюминка, как и у всех уникумов». Я кисло усмехнулась, а он вернулся к прежней теме. «Так что с сиренопарнем?» «А ничего, он социопат, который притворяется героем, лжец и преступник. Тоже своего рода уникум». «О как!» Мне показалось, что Яша озадачился. «Что он тебе такого сделал, Мари?» «Неважно. Наше облако, облетев замок, взяло курс на ярко освещенный арочный проем, за которым находился просторный зал. И я испытала досаду, что сказочное путешествие подходит к концу». Возникло ощущение, будто нас затягивает в ловушку. Или всему виной была тема разговора, затеянного Яшей. В сияющую, точно маяк арку стекались и другие платформы. С пассажирами и без. Это было так красиво, что захватывало дух. Краем глаза я заметила тетушек с фатой, предлагавших мой головной убор какой-то другой невесте. Эвана нигде не было. Зато был Джон, который в моё отсутствие нашёл себе пару позговорчивее. Девушка летела на соседнем облаке, мило с ним беседовала, но перепрыгнуть к нему не пыталась. Свобода любивая или трусиха? Впрочем, одно другому не мешает. «Расскажи мне всё, вдруг я смогу помочь», — снова заговорил Яша. «Сама разберусь», — отмахнулась, начиная заводиться. «Одно дело защищать меня тут, на отборе, играя роль рыцаря в сверкающих доспехах, и совсем другое переносить эту модель поведения в реальную жизнь. Я не маленькая девочка. Мне не нужна его опека. Сама разберусь со своими проблемами без участия какого-то малознакомого соскаря». «Не психуй», — спокойно сказал Яша, тоже вставая. «Никто клещами из тебя страшные тайны тянуть не намерен. Хотя, поверь на слово, ты многое теряешь. Я умею решать чужие проблемы. За небольшое вознаграждение, конечно, — добавил он лукаво. «Это ж за какое?» — оживилась я, немного расслабившись. «Зависит от масштабов проблемы. Если просто морду набить твоему сирену, с тебя полноценное свидание. Если что-то посущественнее, то и оплата больше». «Посущественнее?» Я удивленно уставилась на него. «Ты... ты что? Ты киллер?» — прошептала Ашарашина. «Неужели ты настолько ненавидишь этого парня, что готова убить?» — тоже шепотом спросил Яша. «По лицу его что-либо прочесть было невозможно, а жаль. Сейчас мне особенно хотелось знать, шутит он или нет. Неужели действительно убийца, а никакой не сыскарь? Или просто проверяет меня, хочет выявить границы моей женской мстительности? Нет, я ж. всего лишь хочу превратить его жизнь в ад. Всего лишь? — присвистнул он. Ну, еще вывести его на чистую воду, желательно публично. И только? Еще заставить снять внушение, немного подумав, добавила я. С тебя? Нет, конечно, с моего и запнулась. «Яш, хватит выпытывать, я тебя еще не наняла». «Это поправимо», — он задумчиво посмотрел в зал, из которого лилась торжественная музыка. «Красиво». «Угу», — отозвалась я, восторженно разглядывая бело-золотой интерьер, украшенный величественными статуями, которые будто светились изнутри, и каменными вазами, полными живых цветов, нежных и ароматных». — Скажи, Мари, это только мне напоминает зал бракосочетаний, — задумчиво спросил Яша, покосившись на меня. Я обвела растерянным взглядом других гостей, летевших на таких же облаках, что и мы. Парочки льнули друг другу, одиночки с восхищением уставились вперед, ну а я подняла голову на своего спутника и на полном серьезе предложила. — Сбежим? Где-то в небесном замке. Бежать с напарником по облакам, страхуя друг друга, когда внизу застеленный ковровой дорожкой пол, было гораздо безопаснее и веселее, чем делать то же самое на открытом воздухе. Оригиналов, жаждущих улизнуть с самого главного этапа отбора, оказалось всего двое — я и Яша. И нам, движущимся против потока, это, как ни странно, удалось — Даже Ангелика не обратила на наш маневр внимания. У меня вообще сложилось впечатление, что Альвенгам по большому счету плевать, сколько пар явится к алтарю. Одной больше, одной меньше. Учитывая статистику, женатыми из замка выйдут всего несколько человек, остальные так и останутся непристроенными. Конечно, мне бы не помешали кадры со свадебной церемонией в небесном замке, но интуиция била в тревожный барабан и, решив, что материала для полноценного репортажа уже достаточно, я предпочла бегство возможному замужеству. Яша полностью меня поддержал, так что покинули зал бракосочетания мы вполне осознанно, и никто нас, слава богам, не остановил. В комнату с зашторенными окнами и свечами в массивных канделябрах мы вбежали, держась за руки. Звуки музыки и голоса гостей тут были практически неслышны, что несказанно радовало, потому что лично мне всю дорогу казалось, будто за нами следят. И только здесь, в полумраке и прохладе незнакомого помещения, меня, наконец, отпустило. «Устала?» — спросил мой заботливый рыцарь, прислонившись спиной к стене. Он совсем не запахался в отличие от меня, и выглядел весьма довольным жизнью. Кривая улыбка, всклокоченные волосы, Сейчас бы я ни за что не дала этому мужчине полтинник. Да и до сорока он явно не дотягивал. «Яш, а сколько тебе лет?» — вырвалось у меня. «А тебе?» — в свою очередь спросил этот хитрый жук. «Двадцать три. «Да ты совсем мелкая», — насмешливо сказал он. Теперь ясно, чего ветер в голове и шило в... <кхм> «Я не мелкая!» От возмущения треснула его ладонью по плечу. «Сам-то далеко ушел? Кто по облакам со мной козликом скакал? И в лес вместо ресторана пошел, и от форели на балконе прятался!» Перечисляла я, загибая пальцы. «Так сколько тебе лет?» «Много». «Ты невыносим!» Взвыла я, не зная, рассмеяться, восхищаясь его способностью увиливать от ответов или стукнуть этого ужасного. «Просто пытаюсь сохранить интригу». С серьезным видом заявил Яша. Затем, улыбнувшись, уточнил. Получается. И я снова его стукнула, а потом все-таки рассмеялась. Нам было легко и весело друг с другом, пока стихим шелестом не закрылись двери, и по просторной комнате без мебели не пробежал порыв холодного ветра, задувая лампы. Занавески всколыхнулись, открывая звездное небо за окном, а дальняя от нас стена начала отъезжать впуская в помещение поток ярко-голубого света. — Добегались! — проворчал Яша, задвигая меня к себе за спину. Я не возражала. А комната тем временем наполнялась искрящимся туманом, похожим на облака не меньше, чем платформы, на которых мы недавно катались. Таинственная дымка стелилась по полу, клубилась, сворачиваясь в замысловатые фигуры и снова рассыпалась смерцающими клочками происходящее зачаровывало, но не вызывало страха. Лишь напряжение, усиливаемое предчувствием чего-то неотвратимого и одновременно незабываемого. Последний сюрприз от небесного замка. Что это будет? Или правильнее спросить, кто? Три силуэта в лучах ослепительного света я разглядела не сразу из-за рези в глазах. Пока часто моргала, привыкая к стремительной смене декораций, пока сфокусировала взгляд, одним словом, пока я пыталась что-то там рассмотреть, выглядывая из заяшенного плеча, остроухи и оракулы в просторных балахонах уже вышли к нам из соседнего зала и застыли напротив, глядя раскосами глазищами такого же голубого цвета, как и устроенный ими световое шоу. Секунды текли, а львенги молчали. И не шевелились и даже не моргали, стояли столбами и пялились на нас, от чего лично мне было не по себе. э, -э здравствуйте, нарушила тишину я, решив, что будет прилично поприветствовать хозяев, хотя уместнее было бы попрощаться. А судя по обострившемуся чутью, тем более Выяснять, что привело сюда этих странных созданий, хотелось все меньше, а вот заснять трио для подписчиков моего блога очень даже, что я, собственно, и сделала, выйдя из-за спины своего рыцаря. Яша сжал мою ладонь, не позволяя отдалиться. То ли давал таким образом понять, что защитит меня от альвенгов, то ли пытался спасти их от моего неуемного любопытства. Разбираться в причинах его поведения я не стала, руку вырывать тоже». Приветствуем вас, вобители ангельского ока, Мариэлы Руканджи, сдал все пароли и явки главный оракул, статус которого я определила по расшитой сапфирами одежде и горделивой осанки. Его спутники выглядели попроще. Альвенк кивнул Яше, вероятно, тоже здороваясь, на что мой спутник ответил легким наклоном головы: Что за мужская солидарность? Меня по имени фамилии, значит, можно называть, а его нет. Нечестно. Хотя о чем это я? Балом правит остроухий, он и музыку заказывает. От гуманоида буквально веяло силой и властью. Высокий, выше группы сопровождения примерно на голову. Лысый, с яйцевидной макушкой и гладким лбом, на котором красовался нарисованный глаз. Острые скулы украшал синий орнамент, тонкие будто ниточки губы были крепко сжаты, неподвижны. Они не шевелились, когда он говорил, но готовы поклясться собственной жизнью. Голос, который мы слышали, шел именно от него. Двое других стояли, чуть опустив головы, и не перебивали. «Поздравляю вас с завершением свадебного отбора!» — продолжал вещать предводитель, все так же не открывая рта. «Подойдите ко мне для последнего этапа испытаний». Альвенк протянул руку, и его длинные тонкие пальцы, похожие на маленьких змей, зашевелились, подобно им же, и засветились на кончиках голубым. Завершать испытание резко расхотелось, вернее, подходить к этой странной конечности, помыслы хозяина которой были весьма туманны. Что он задумал? Обвенчать нас? Отпустить с миром или протащить через очередной аттракцион, наказывая за непослушание?» «Что вы имеете в виду под последним этапом?» Осторожно поинтересовался Яша, крепче стиснув мою ладонь. «Что бы мы ни имели в виду...» Гуманоид продолжал говорить от третьего лица, то ли имея в виду всю их остроухую братью, то ли себя любимого, но очень важного и всеми почитаемого. «Вам от этого не уйти, сколько ни пытайтесь. Поддел он нас, но как-то без осуждения, да и без иронии тоже. «А можно без загадок и нагнетания обстановки?» — осмелев попросила я. «Скажите прямо, вы хотите нас поженить или отправить домой?» «Подойдите, леди, и все узнаете». Альвенг поманил меня пальцами, приглашая. «Только боги знают, как сильно мне хотелось развернуться и броситься на утек» даже сильнее, чем в детской. Интуиция отчаянно взывала, предрекая беду, а ведь еще недавно я считала брак с моим рыцарем не самой плохой идеей. Что же изменилось? «Идем», — сказал Яша и потянул меня за руку, сдаваться на милости на мирных оракулов, от присутствия которых по спине бежал холодок. Или в помещение вместе с туманом проникла зима? «Нет», — воскликнула испуганно. Заупрямившись, я высвободила свою кисть из капкана его пальцев и отступила назад. «Неправильный ответ», — равнодушно изрек долговязый Альвенг, сделав плавный взмах рукой. В тот же миг светящаяся дымка ожила. Получив приказ хозяина, она густой волной ринулась на нас, закружила, заволокла, окутывая полупрозрачным коконом, пленяя. Я попыталась выбраться из ловушки, но, вопреки ожиданиям, она оказалась вовсе не иллюзорной. Пол ушел из-под ног, неведомая сила подняла нас над ним и подвесила в воздухе в нескольких шагах от мага, учинившего это безобразие. Эх, не стоило артачиться, надо было слушаться Яшу. Встретившись с ним глазами, я поняла, что он думает так же, и виновато улыбнулась. Мариэла Ируканджи и Руканджи и... Альвенк замолк, отвлекаясь на одного из соплеменников, который что-то зашипел на незнакомом мне языке. Губы гуманоида шевелились, слова вылетали, как положено, изо рта. Видимо, между собой эти господа переговаривались, как обычные люди. А послания для участников отбора транслировали с помощью телепатии или магических спецэффектов, коих в небесном замке хватало. Выслушав соседа, главный оракул снова посмотрел на нас. Внимательно так, с легким прищуром. У меня возникло чувство, будто он сканирует мой мозг. Даже руками прикрыться захотелось. Хотя, смысл. «Ди прав. Пришло время снять маски», — заявил Альвенг, и от лица моего отхлынула кровь, а в пальцах появилась предательская дрожь. «Там же». Северьян не ошибся, заподозрив любопытный любопытной журналистке вредную блогершу. Магия Альвенгов меняла ее образ, мягко стирая недавно восстановленный макияж, перекрашивая волосы и добавляя зеленых красок некогда карим глазам. Мария была бледной как мел, а еще непривычно тихой. Вместо того, чтобы начать метаться, возмущаться и требовать прекратить это разоблачение, она неподвижно стояла, если такое определение применимо к их положению в пространстве, и неотрывно смотрела на него. Из-под Волком. Значит, узнала. Зеркала у охотника не было, но взгляд ее полной разочарования и откровенной неприязни говорил сам за себя. Судя по ощущениям, мышцы лица вновь обрели былую чувствительность, а слой стойкого грима растаял, унеся с собой уродливый шрам, и прочие лишние детали, искажавшие внешность. Волосы, скорее всего, тоже посветлели. Что ж, может оно и к лучшему, а то бы их и правда здесь поженили. «Но здравствуй, Мариэла! Ведьмак криво усмехнулся, и причиной тому было вовсе не онемение щеки. Альвенги молча наблюдали, давая им объясниться, и это от чего то злило. Он бы предпочел остаться сейчас с ней наедине, Без внимания холодных голубых глаз, которые, казалось, препарировали душу. Бесовые экспериментаторы. «Ты!» — выплюнула Мариэла, точно в этом слове было что-то оскорбительное. Она будто вовсе не замечала остроухих. Смотрела только на него. Причем так, что, будь Мари могущественной ведьмой, сила ее ненависти в лучшем случае воспламенила бы его костюм в худшем прожглавнем самом сквозную дырку. Кого же из ее близких он умудрился отдать в загребущие руки гвардов? Кого-то очень важного и дорогого для нее? Брата, сестру, родственника? Или, быть может, возлюбленного? Я, — спокойно подтвердил Северьян, пряча недовольство за щитом иронии. Вот ты и попалась, креветка. — Я медуза! — взвыла блогерша в мгновение ока, превратившись из тихой злючки в разъяренную фурию. «Как ты посмел, мерзавец!» — выдвинула непонятную претензию она, кинувшись на него с кулаками. Ударить не успела, так как он ловко перехватил ее руки, сжав запястье. «Что именно?» «Неужели расскажет, из-за кого весь сыр-бор?» «Зачаровать меня, используя свое проклятое внушение!» — выкрикнула она, сверляя его гневным взглядом. Такого Севельян не ожидал. Растерянно моргнув, он осторожно уточнил. «Тебя?» «Да, ты мерзкий сиренаподобный сиреноподобный колдунишка! Если бы не твои чары, я бы никогда, слышишь, никогда не прониклась к тебе такой симпатией." «Какой такой?» — зацепился за интересную информацию он. 92% из ста возможных», — ответил вместо Мриэлы, увешанный сапфирами Альвенг. «Что?» В один голос спросили оба и, не сговариваясь, уставились на оракула. Пока шипели друг на друга, меряясь взглядами, туманный кокон превратился в прозрачный куб, стены которого едва заметно мерцали, но совершенно не мешали обзору. — Вы превысили порог совместимости. Ангельское око поздравляет вас с удачным завершением отбора. Не размыкая губ, торжественно сообщил остроухий, на лбу которого открылся еще один глаз, светящийся, без зрачка и радужки, прорезь, залитая чистым голубым сиянием. «Объявляем вас мужем и женой», — сказал Оракул, и его третье око сменило цвет на ослепительно-белый. Северян, поцелуйте супругу», — добил он, улыбнувшись, широко и, как показалось охотнику, пакостно пару секунд спустя. «Только посмей!» — прошипела я, первый придя в себя. Дёрнула руки, пытаясь вырваться, но проклятый ведьмак держал крепко. Даже не думал. Огрызнулся он, глядя на меня с мрачным превосходством. Никакого желания целовать вредную пигалицу, щедрую на ложное обвинение, не испытываю. «Поправка!» — вставил свои пять монет вездесущий Альвенг. «Потребность в поцелую у вас, северьян!» «Составляет 96% из...» «Достаточно». Совсем невежливо оборвал его блондин, одарив заодно и убийственным взглядом. «Я же возликовала». «Хочет, значит, но отнекивается. Гадкий лжец». «Хотя нет. Раз уж у нас тут ночь откровений, может, просветите и по поводу отношения Мари к нашим поцелуям. «Не надо». Испугалась я, смутно подозревая, что ответ оракулов мне не понравится. Помимо желания расцарапать этому яше-северьяну физиономию, было и другое. Но признаваться в нем публично я не желала. «Почему же?» — мерзко улыбнулся ведьмак, до боли стиснув мои запястья. «Боишься, что я узнаю больше о твоих истинных чувствах?» «Так поздно, креветка!» — снова съязвил он, наслаждаясь моей реакцией на это прозвище. «Нас уже поженили те, кто видит суть». «Ничего они не видят!» Я попыталась пнуть его, но не вышло, потому что Север, сократив дистанцию, прижал меня к себе так, что не было возможности даже пошевелиться, не то что легнуть эту наглую сволочь. «Пусти!» — зашипела я ему в грудь. «Укусила бы, да хрен получится!» «Пусти! Я хочу поговорить с альвенгами, пока нас действительно не обвенчали!» Потребовала, взывая к его благоразумию. «Так уже ведь...» В голосе его появилась неуверенность, объятия ослабели. «Брачных меток еще нет, идиот!» Продолжая шипеть, ответила я. Получив деленную свободу, обернулась к взирающим на нас оракулам и с жаром заговорила. «Пожалуйста, не совершайте ошибку! Чтобы мы с ним не чувствовали друг другу во время отбора, все это фальшь, как и наш внешний вид и имена...» Мы могли по уши влюбиться в выдуманных персонажей, в роли, которые играли. На деле же я терпеть не могу этого... этого... — Мужа, — подсказал Оракул. — Да нет же, не мужа, а постороннего мужика, в присутствии которого меня трясет. — От возбуждения? — шепнул на ухо сероглазый гад, подкравшись сзади. — От ненависти к тебе! — рявкнула я, оттолкнув его, и снова обратилась к Альвенгам. «Прошу вас, проверьте сейчас нашу взаимную антипатию, и вы все сами поймете. Мы просто не можем быть идеальной парой». «Вы не идеальны пока, но это ничего не меняет». Спокойствие Остроухова поражало, а еще бесило, потому что мои эмоции зашкаливали, и мне требовался выплеск, желательно в виде битья посуды, или чего-нибудь другого, например, стенок этого куба, в котором нас заперли, как подопытных крыс. Взгляд упал на трость, лежавшую на прозрачном полу. По-видимому, блондин выронил ее, когда отражал мою атаку. Схватив палку с увесистым набалдашником, я на секунду замешкалась, решая, что делать дальше, но была вовремя обезоружена. — Остынь, Мари, – прошипел Север, удерживая меня от очередной глупости. Он прав, хоть это и неприятно признавать. «Прошу прощения», — выдавила я, посмотрев на главного оракула. Его слепой глаз, который изначально приняла за рисунок, светился меньше, но все так же притягивал взгляд. «Плохие новости, как и замкнутое пространство, вызывают у меня бурную реакцию. Не могли бы вы нас все же выпустить из этой клетки?» — спросила, дернув плечом, чтобы избавиться от близости ведьмака. Он все понял без слов и отступил на полшага, давая мне больше личного пространства. Альвенги молчали, а я продолжала нервничать. Отпустит или поженит? И что тогда делать, если разводы для пар обвенчанных на летающем острове не предусмотрены? Да и что это за свадьба такая в полупустой комнате в стеклянной банке? Где алтарь, где жрец, где зачитанные напутствия и брачные клятвы? Я представила, как торжественно обещаю Северу любить его в горе и радости, и мысленно ужаснулась. Действительно, лучше обойтись без клятв и разной свадебной атрибутики. Так будет проще послать муженька куда подальше, едва мы окажемся на улице. Или лучше не посылать. Идеальный ведь способ превратить жизнь человека в ад — выйти за него замуж. Пока я обдумывала очередную бредовую идею, Оракул заговорил. «Магия замка на всех действует по-разному, Мориэлла. Нам не привыкать». «Это что же? Он только что сам меня оправдал?» «Ваша взаимная антипатия — лишь вспышка на бескрайнем поле взаимного притяжения». Его метафоры раздражали, а общий смысл сказанного пугал. «Неужели проклятый охотник и впрямь моя судьба?» Охренеть. Вы не правы. Северьян не зачаровывал вас, хотя и применял запрещенные правилами заклинания, но лишь в качестве самообороны и для поиска выхода из ситуации, в которую, заметьте, именно вы его втянули. Я почувствовал укол совести, который тут же залечило воспоминания о том, что этот рыцарь в сверкающих доспехах сделал с моим отцом. «Открою вам тайну, дорогие молодожены!» Альвенк выдержал паузу. «Я замерла в ожидании, ведьмак тоже. Каждый из вас попал на свадебный отбор по просьбе стороннего оракула. Вы должны были составить партию для совершенно других кандидатов». Именно с ними у вас был достаточно высок изначальный процент совместимости. Но под действием магии замка случилось то, что случилось. — То есть нас все-таки зачаровали? — победно воскликнула я. «Нет, Мариэлла, — Нет, Мариэла, терпеливо ответил трехглазый гуманоид. — Здесь особая среда. Она настраивает гостей на романтический лад, пробуждает симпатию и дает ей расправить крылья, но только при условии наличия этой самой симпатии. Скажу больше, конкретно в вашем случае, наоборот, делалось все, чтобы свести вас с теми, кто был выбран заранее. Меня с Сиреной, а Мари с тем белобрысым хлыщом? — уточнил Северян, положив руку мне на плечо. Я хотела снова дернуться, чтобы сбросить его ладонь, но передумала. Сейчас враг не он, а эти яйцеголовые создания, жаждущие спеленать нас узами брака. Почему бы на время не объединиться с Вельским? Вдруг сообща получится отстоять нашу свободу? «Это я, хлыщ?» Возмущенный голос Эвана, раздавшийся от дверей, заставил всех обернуться. «Интересно, как давно он там стоял и сколько успел подслушать? Моя фамилия с полным именем для него уже не секрет?» «Эвантар-Эви!» Главный оракул обратил свой взор на незваного гостя. А я подавилась воздухом, услышав фамилию одного из самых богатых людей страны. Только имя не соответствовало. Неужели блондинчик его родственник? Сын, племянник? Кто?» «Ваше место не здесь!» — осадил его Альвенг и взмахнул рукой, будто выгоняя. Самое забавное, что недовольно насупившегося Эвана реально вынесло вон. Воздушная волна мягко подхватила его и отправила в коридор, захлопнув за собой дверь. «Только у меня осталось ощущение, что все это спектакль, разыгранный специально для нас». В противном случае альвенги предстанут вовсе не такими всевидящими и всезнающими прорицателями, коими хотят казаться. «Теперь вы!» — снова обратился к нам трёхглазый. «Решение озвучено. Обряд проведен, Свободны!» Стены куба начали искрить ярче, нас закачало и затрясло, как в салоне неисправного ската. Потеряв равновесие, я рефлекторно ухватилась за ведьмака. «Но как же брачные метки?» — воскликнула, глядя, как ловушка снова меняет вид, превращаясь обратно в туманный кокон. «Проступят со временем!» «А...» — хотелось сказать еще что-нибудь, как-то убедить их все отменить, выпросить еще один шанс, чтобы исправить недоразумение. Но слова застряли в горле, а мысли начали путаться, будто кто-то специально решил закрыть мне рот. «Магия сирен или магия альвенгов? А может, очередной приступ моей обострившейся паранойи?» «И да!» Я слышала оракула, но больше не видела его из-за клубившейся дымки, застилавшей обзор. «Вашу трость, Северьян, и ваши импланты, Мариэла, пришлось разрядить» в избежании лишней огласки. И снова мы с ведьмаком проявили завидное единодушие, одновременно помянув бесов. Я мысленно проклинала затею с отбором, которая вместо ценных кадров принесла мне огромные проблемы. Вернее, одну сероглазую проблему, все так же прижимавшую меня к себе, чтобы не дать упасть. Север, полагаю, тоже тихо охреневал от перспективы семейной жизни с блогершей, активно полоскавшей его имя в сети все последние месяцы. С губ моих слетел истерический смешок, когда я подняла голову и встретилась с очень выразительным взглядом новоиспеченного супруга. Идеальная парочка. Нечего возразить. В опустевшей комнате Зачем вы солгали им, о мудрейший? спросил один из младших оракулов, глядя, как закрывается всевидящее око на лбу мастера Ро. Новобрачно исчезли в портале, яркий свет померк, туман рассеялся, и комната вернула свой обычный вид. Они ведь не идеальная пара, я так и сказал, на родном языке ответил тот. И на этот раз губы его шевелились. «Не идеальны. Пока. Но процентное соотношение...» Назвал максимальный показатель в моменты их совместного времяпрепровождения. «Это вспышки, не норма», — нахмурился ученик. «Норма проходная. Притяжение очевидно даже в моменты гнева. Я дал им шанс усилить результаты закрепить». Назвал цифры, к которым стоит стремиться. Такое уже бывало в нашей практике, разве нет? Некоторые выходили отсюда в недоумении от выбора ангельского ока, а потом от них приходили благодарственные письма. Впрочем, этот случай наиболее интересен. Ты же сам видел, Ди, как под действием магии замка они умудрялись постоянно находить друг друга. Очень показательно». Оракул довольно потер руки, предвкушая развлечение. «Да, но пара слишком нестабильна. Есть большая вероятность провала эксперимента», — не согласился молодой Альвенг. «Не лучше ли было выполнить просьбу Оракула Сиренити и Оракула из Небесного Храма? Предложенные ими комбинации могли благотворно повлиять на этот мир. Например, возродить подводный народ» мечтательно выдохнул он. «Мы не навязываем любовь, дорогой мой Ди. Мы провоцируем ее зарождение и поощряем. Только истинные чувства способны творить чудеса. Миру не нужна фальшивка». «Но разве ваш обман не создал эту самую фальшивку?» — не унимался парнишка. «Мои м -м, недомолвки». Подобрал более подходящее слово «мастер». «Это часть очень интересного и, без сомнения, важного опыта. Важного для мира, для нас и для молодоженов, за которыми лично я планирую внимательно следить. И тебе советую. Чем же важен для мира этот союз? Девушка могла сделать из эвантара великого человека. Парень подарить сиренам сыновей». «Может, да, а может и нет». Предсказания по этому сценарию были весьма туманны. «Но теперь будущее этой пары стало еще туманнее». «Тем увлекательнее эксперимент», загадочно улыбнулся мастер, складывая на груди руки. Сапфиры на его балахоне сверкнули, будто капли дождя, глаза вспыхнули голубым. Если Северяне Мариэла усмирят свою гордыню, разберутся в недопонимании и позволят чувствам взять верх над предубеждениями, они смогут принести много пользы и себе, и нам, и миру. Вот как. Ди задумался. Но если вы так верите в их брак, учитель, почему не сказали про поцелуй скрепляющий союз? Вмешался в разговор второй подмастерье тем любопытнее будет за ними наблюдать, Ло. Хочу посмотреть, во что выльется эта авантюра без участия небесного замка и его чар, если в течение недели они не поцелуются. Остатки волшебства растают, и никаких брачных меток на их руках не появится. Это будет их выбор, не наш. Но они-то об этом не знают и всю жизнь проживут, считая, что женаты». «Если мой эксперимент провалится, я лично сообщу подопытным, что они свободны», — пообещал мастер Ро и улыбнулся, думая о своем. Он ушел, а ученики остались. Переглянувшись, они синхронно вздохнули. Опять мудрейший мутит воду, отступая от привычного графика. Однако следовало признать, Самые вкусные отблески чувств они собирали именно с тех пар, которым для достижения наилучшего результата приходилось преодолеть массу препятствий. И все равно в отношении молоденькой индига и Ведьмака с даром сирены у Альвенгов были сомнения. «Заключим пари?» — спросил один под подмастерье у другого. «Я даже знаю, на что ты поставишь, Ди», — хмыкнуло. «Только, пожалуйста». Не пытайся рассорить эту парочку ради выигрыша. Больно надо, фыркнул тот. Они и сами справятся. На улице. У меня остались вопросы. Много. Но кое-кто с яйцевидной головой, третьим глазом, острыми ушами и огромным самомнением решил, что аудиенция закончена и вышвырнул нас с севером на улицу, как нашкодивших котят. Справедливости ради стоит признать, что мы, да, малость нашкодили. Ладно, не малость, а от души. Но вопросы-то все равно остались. И где теперь искать ответы? Опять перелопачивать Мирлинг и связываться с прошлогодними парочками, выясняя обстоятельства их свадеб в стенах Небесного замка? То еще удовольствие скажу я вам. А самое обидное, что на завтра у меня нет сюжета, который я анонсировала как нечто невероятное и интригующее. Адово пламя. Да мне даже о свадьбе нашей не заявить, хотя новость была бы та еще. Ведь доказательств в виде брачных меток на наших руках как не было, так и нет. И будут ли они вообще неизвестно. Хмуро взглянув на ведьмака, я решила, что всему виной он. Неважно, что сама накосячила тоже, кто-то ведь должен был стать крайним. А этому белобрысому мерзавцу, сломавшему жизнь всей моей семье, не привыкать. «И что опять не так, о великая и ужасная медуза?» — съязвил Вельский, глядя с высока. Меня он перестал обнимать, едва ноги коснулись каменных предплощади, на которую нас перенес портал. Убрал руки, отступил и разве что ладони не вытер, прежде чем спрятать их в карманы брюк. Замка рядом не наблюдалось. Видимо, для остальных гостей отбор еще не закончился. Зато в зоне видимости была платная парковка, на которой вместе с другими транспортными средствами парила моя двухместная ласточка. В свете фонарей я видела ее очертания и переливающуюся серебристую аэрографию на покатом боку. Маленький маневренный скат, похожий на полукруглую капсулу с аккуратными крылышками, я приобрела через год после смерти мамы. На морских животных, названия которых дали этим летающим машинкам, современные транспортные средства походили мало, хотя какое-то отдаленное сходство все равно улавливалось. Гибкие крылья, выпуклая кабина со стеклянным верхом, хвоста разве что не хватало. Глядя на свою ласточку, я мечтала поскорее очутиться в теплом салоне, так как стоять босиком на земле было холодно и противно но что-то мешало сорваться с места и послать навязанного супруга на все четыре стороны. Что-то или, скорее, кто-то. «Так и будешь молчать, или все же поговорим, жена?» С издевкой произнес он. «Ты сейчас договоришься, муж!» Отплатила той же монетой я, ткнув указательным пальцем ему в грудь. «Да счастливой семейной жизни!» В моем исполнении это заявление прозвучало как угроза, но проклятый ведьмак, к сожалению, не проникся. «Не тем стращаешь, Мари». Он сменил тон на более добродушный и от этого начал неуловимо напоминать прежнего Яшу. «А чем надо?» — с вызовом поинтересовалась я. «Скажу, если ты ответишь на один вопрос», — начал торговаться паршивец. «Слушаю», — решила подыграть ему я. «Чем я тебя обидел, не считая надуманных обвинений в использовании магии сирен на отборе?» Я молчала. Он тоже. Мы стояли напротив и сверлили друг друга колючими взглядами, как настоящие враги. Такими и были, наверное. Ведь брачные узы — не повод для перемирия, верно? Или все-таки повод? «Обвинения вовсе не надуманные, Север!» — процедила я. А проверенные и подтвержденные. Ты сломал жизнь хорошему человеку, дорогому для меня человеку, ясно? Имя Марии, назови мне его имя, потребовал Вельский, схватив меня за плечи. Руки! рявкнула я, гневно сверкнув глазами. Былая ненависть вновь сколыхнулась, предав сил. Вырываться не пришлось. Ведьмак моментально отпустил меня, И снова взглянул так, что захотелось подправить кулаком его челюсть. Родственник, любовник, друг, кто? Или, может, подружка? Ты так много людей отправил за решетку с помощью своих сиреновских штучек, что не можешь вычислить, кто из них близок мне? Лучше бы он делал вид, что не понимает причин моего отношения, потому что сейчас после его слов внутри меня что-то умерло. Наверное, глупая вера в ошибку. Ведь Яша мне действительно понравился. Яша, не Северьян. И в глубине души теплилась надежда, что роль, которую отыгрывал охотник, возможно, не так далека от оригинала. Да уж, не ожидала от себя подобной наивности. Видимо, магия Альвенга все еще действовала, заставляя искать в мерзавце мужчину, в которого я чуть не влюбилась, если верить Аракулу. «Значит, не скажешь, как его зовут?» Не дождавшись ответа, уточнил Север. Я молчала, испытывая садистское удовольствие от того, что он не выяснил желаемое. «Дело твое, Мари», — равнодушно произнес Вельский, а потом, как ни в чем не бывало, предложил. «Тебя проводить?» «Обойдусь». «Как скажешь». Он окинул меня придирчивым взглядом. «Чулки не порви, жонушка. — добавил насмешливо. Я сжала кулаки, он благоразумно отступил. Затем похлопал себя по карманам пиджака, достал из внутреннего мои очки, повертел их задумчиво, проверяя целостность мини-камеры и, одобрительно хмыкнув, убрал обратно. — Эй! — возмутилась я. — Они же мои! Ты говорил, что потерял! Врун проклятый! Я про них забыл. А львенги, судя по всему, тоже. — Отдай! — «Прости, креветка, но мне информация с них нужнее», — заявила эта наглая скотина, умудряясь ловко уклоняться от моих попыток отобрать свою собственность. «Значит, они не разряжены?» — обрадовалась я. «Я ж... то есть северьян. Верни сейчас же очки, ты не имеешь права их присваивать». «Верну». Он снова ускользнул от моих цепких пальцев, нацеленных на его галстук, ибо за что-то другое поймать гаденуша не получалось. «Скачаю себе то, что ты наснимал и обязательно верну. Хоть сегодня, хоть завтра вечером. После десяти буду дома. Полагаю, адрес ты знаешь. Осведомленная моя». Поддел он, намекая на мой повышенный интерес к его персоне. «Отдай сейчас!» Я уперла руки в бока и мрачно посмотрела на него. «Записи нужны мне для утреннего сюжета. А мне для поимки убийцы. Почувствуй разницу». — сказал ведьмак, убиваясь своим превосходством. — Хватит упрямиться, Мари, — перестал издеваться он. — Ты сама прекрасно понимаешь, что эти кадры способны помочь в расследовании. И заметь, я не возражаю против твоей компании во время просмотра. К тому же ты задолжала мне ужин. И завтрак тоже. Ты перебила его, намереваясь сказать все, что думая о совместных трапезах с этим гадом. «Идёшь или нет?» — Присек моё возмущение он. Я задумалась. Согласиться или послать его к бесам и найти какую-нибудь крутую альтернативу сюжету про свадебный отбор. У меня ведь в запасе несколько отличных задумок и пара приглашений, из которых может получиться отменный репортаж. «Мари, ты слышишь меня?» — раздался в ухе голос Марка. Я вздрогнула от неожиданности, напрочь забыв, что на мне переговорное устройство, которое все это время благополучно молчало. «Я тебя вижу, а ты меня?» — начал засыпать вопросами друг. «Почему с тобой северы? где без побери обитель Альвенгов?» «Хрен знает!» — буркнула я. «О, так мне у хрена поинтересоваться. Идет моя жена смотреть со мной записи или как?» Вновь оживился ведьмак. «Отличная идея!» — пакостно улыбнулась я. «Посылать тебя нахрен не буду. Сам туда, как вижу, собрался. Ну а очки вместе с камерой и записями пришлешь мне почтой», — заявила я, не желая плясать под его дудку. «Адрес сообщу открыткой. Муженёк». «Или найдешь его в справочнике, ибо фамилию мою и имя ты теперь тоже знаешь». Я развернулась, гордо вздернув подбородок, и зашагала к Марку, который шел навстречу со стороны стоянки. «Как пожелаешь, Медуза, как пожелаешь!» Мне почудилось в голосе ведьмака разочарование. А почудилось ли? Надеюсь, что нет. Ночью. Я сидела на постели, обложившись подушками, потягивала вино из высокого бокала, и задумчиво смотрела на посеребрённый лунным светом сад, раскинувшийся за окном. Маркс полчаса назад умчался домой, так как позвонила Василина и сообщила, что у Май поднялась температура. Я порывалась составить ему компанию, искренне переживая за малышку, которая стала мне почти родной, но друг заявил, что на сегодня с меня приключений достаточно. Возразить было нечего. Я действительно умаялась, Да и состояние мелкой славы небесам не вызывало больших опасений. Однако ей старший брат был сейчас нужнее, чем мне. Оставшись одна, я погрузилась в размышления, тщетно пытаясь понять саму себя. Бравада слетела с меня, едва север исчез из поля зрения. Плечи сутулились, мышцы заныли, ноги заболели, а оттворившегося в мыслях бедлама заломило виски. Привезя меня домой, Марк приготовил сэндвичи и принес из погреба бутылочку вина, которую мы решили распить на двоих. Под это дело я ему все и рассказала, обогащая свою речь едкими комментариями и не совсем приличными эпитетами, которые в основном относились к личности, свалившего в закат супруга. И неважно, что ушла я, виноват все равно был Вельский. Едва мы с ним расстались, как я начала сомневаться в принятом решении. Не потому, что соскучилась по северу, вовсе нет. Под напором эмоций я упустила идеальную возможность проникнуть в святая святых, логово проклятого охотника, куда так и не смогли просочиться мои проворные медары. А тут он сам пригласил, и я гордо отказалась. Но не глупость ли? «Не глупость». Следовало признаться хотя бы себе, отринув сторону наносное возмущение, которым старательно прикрывала правду. Ситуация с нашей свадьбой выбила меня из колеи. Она дезориентировала, оглушила, лишив почвы под ногами. Я пыталась понять собственные чувства и не могла. Что-то изменилось в небесном замке. В моем отношении к Вельскому или просто во мне, не знаю» но это что-то активно отравляло жизнь, нарушая ее привычный уклад, путало мысли и портило карму. До встречи с Яшей в наших отношениях с Вельским было только черное и белое. Вернее, сплошное черное, ибо я этого гада искренне ненавидела, считая своим главным врагом. А теперь наша связь заиграла новыми красками, вернее, заискрила, ибо рядом с Севером мне хотелось рвать и метать, и не только от желания сделать ему пакость. Так что поступила я все-таки правильно, когда ушла. Сначала надо разобраться в себе, успокоиться, продумать дальнейшие действия, а потом уже встречаться и отравлять ему жизнь, как планировала изначально. Потому что заслужил. Заслужил ведь. Вздохнув, я пригубила еще вина, И с тоской посмотрела на свои поцарапанные ступни, которые Марк смазал целебным кремом после оздоровительной ванночки с травами. Какой все-таки заботливый у меня друг! Самый лучший! Не то, что некоторые блондинистые язвы, которых альвенги записали мне в мужья. Лучше бы я с Марком замутила, забив на наши почти родственные отношения. Бабушка Вася давно нас к этому подводила, а мы только отшучивались». Теперь уже все, поезд ушел. Но что, если ангельское око, вовсе не изощренное наказание мне с Вельским придумало, как решили мы с другом, обсуждая отбор, а дало шанс на ту самую истинную любовь, ради которой народ рвется на летающий остров? Адово пламя! Тогда у меня большие проблемы. Тихо застонав, я поставила недопитый бокал на прикроватную тумбочку обняла подушку и, свернувшись калачиком, прикрыла глаза. «Утро вечером мудренее. Завтра я снова буду собой. С утра безбашенной медузой, вечером загадочной леди М. Отголоски иномирной магии исчезнут, и я опять смогу ненавидеть Вельского, используя наш брак в своих корыстных целях. Впрочем, нет. Я буду хитрее, Вотрусь к нему в доверие». Выведу на чистую воду и заставлю снять внушение с отца, чтобы мы смогли подать апелляцию и найти настоящего убийцу. Завтра. Все завтра. А сейчас спать. Той же ночью. Северян не спал, несмотря на позднюю ночь. По комнате струился густой кофейный аромат седьмая чашка или десятая. Даже для его тренированного организма это был перебор. Но руки сами тянулись к горькому напитку, раз за разом запуская кофеварку. Последние несколько часов ведьмак провел в своей двухкомнатной берлоге, расположенной на семнадцатом уровне тридцатиэтажного дома. Громкая музыка разбавляла покой погруженной в полумрак комнаты, создавая подходящую атмосферу не для романтичного свидания, а для долгой и плодотворной работы. В тишине Северу думалось хуже, нежели под аккомпанемент хард-рока. Мощная магическая шумоизоляция позволяла слушать любимые композиции в разное время суток, не приглушая звук. Впрочем, дома северьян бывал нечасто. Профессия требовала бесконечных разъездов, да и не ждал его тут никто. Даже кота ведьмак так и не завел, Хотя Ольга, помнится, обещала подарить ему пушистое чудовище на очередной день рождения. Года до три с тех пор прошло, а кота сестрёнка так и не привезла. Да и зачем, если она сама наполовину кошка? Рыжая, взбалмошная оторва, почти как Мари. Подумав о супруге, которая, судя по отсутствию меток, может и не супруга вовсе, Северян криво улыбнулся и, отпив еще немного кофе, открыл на экране лэптопа окно со статьей, посвященной богатой сиротке по имени и Ируканже. А он-то думал, что придется напрягать знакомых гвардов для выяснения личности таинственного преступника, из-за которого на него взъелась зеленоглазое бестия. Но стоило ввести ее имя в строку поиска, как Мирлинг тут же выдал необходимую информацию во всех изрядно приукрашенных подробностях. СМИ всегда с размахом перемывали кости местным богатей и знаменитостям. Мари, как выяснилось, была одной из них. Правда, публичному образу жизни, как наперебой утверждали журналисты и блогеры, девушка предпочитала затворничество, но это лишь подогревало интерес к ее персоне. Одни утверждали, что дочь популярного ныне художника, убившего в порыве страсти свою любовницу, психически больна, поэтому и не выходит за ворота особняка, оснащенного по последнему слову техники. Другие настаивали на физическом недостатке, которого стыдится Мариэла, ибо видели ее в инвалидном кресле после аварии, забравшей жизнь матери девушки. Третьи и вовсе несли какую-то чушь, про замену настоящей наследницы, погибшей шесть лет назад, на ее двойника. Удивительно, что никто из этих акул так до сих пор и не раскопал материал о двойной жизни Мари. То ли девчонка хорошо маскировалась, то ли у нее был опытный опекун, который дирижировал маскарадом. Хотя, почему то ли? Северьян лично видел этого крашеного хмыря сегодня на стоянке. И на эрбайке возле дома желаний наверняка тоже он рассекал. Что ж, придется выяснить, что за перец обхаживает его жену. Жену ведь? Или все-таки нет? Воспоминания о приятеле за дело пробудив в охотнике его темную сторону. мелькнуло пакостное мыслишка. А не вернуть ли поганке столько месяцев мотавшей ему нервы должок, разоблачив ее псевдоним в сети? Однако Северьян быстро передумал, решив придержать этот козырь до лучших времен. Да и жаль стала дуреху, записавшую на его счет все грехи своего горячо любимого папочки. Илью Аболенского Север помнил, только не знал, что у него есть дочь, которая носит фамилию матери. Да и зачем ему было это знание? Выследил семь лет назад беглеца, успокоил легким внушением, И передал в руки следователей, пусть разбираются. Невысокий плаксивый мужичок с трясущимися руками был одним из многих пойманных северияном преступников. Он бы забыл о нем на следующий день, если бы СМИ время от времени не напоминали. Этому любимцу мус, если подумать, арест и тюремное заключение пошли даже на пользу. Картины, которые раньше никто особо не брал, с годами достигли пика популярности или не достигли еще как знать. В любом случае, из бесспорно талантливого, но малоизвестного художника Илья Витальевич превратился в харизматичное чудовище, убивающее неверных возлюбленных и создающее великие шедевры. Имидж ему СМИ создали яркий. У Северьяна порой возникало ощущение, что все это искусная пиар-компания, заказанная его агентом. «Убийца, который пишет картины в камере». Да, они бы еще у маньяка-визажиста мастер-класс брать начали». «А что? Тоже ведь своего рода деятель искусств, да и трупов на нем куда больше, чем на господине Оболенском. Открыв новую страницу на экране, Северьян уставился на лицо пожилого мужчины, за которого ему мстила Мэри. «Хм, но почему ему?» не гвардам, проводившим расследование, не адвокатам, слившим дело, а обычному охотнику за головами, чья миссия — доставить подозреваемого в гвардерлер. Между прочим, именно Север успокоил тогда Илью Витальевича, не дав стать жертвой нервного срыва, на грани которого тот балансировал. А теперь почему-то превратился в исчадие ада в глазах его сумасбродной дочурки. За что? Допив задумчивости кофе, Ведьмак решил отложить разбирательство с Мариэллой на потом. Свернув статью о ней и ее семье, он снова погрузился в изучение снимков из Небесного замка. Женщины, мужчины, черно-белая стая в поисках любви. Воспоминания вызвали ироничную усмешку с Толикой грусти. Хорошо ведь все прошло, весело и с огоньком, если бы не испорченная трость и не мифический брак, подтверждение которого так и не последовало. «К бесам хандру! Очки не забрали, и на том спасибо. Жаль только, что блогерша охотилась за красивыми картинками, а не за отдельно взятыми персонажами. Чтобы вычленить из общей свалки кадров нужных людей, предстояло хорошенько потрудиться. Ну ничего, до утра еще время есть, как есть и стратегический запас кофе с бутербродами». Спустя час Северьян скинул в отдельную папку еще один вырезанный из фото фрагмент с лицом Виктора, показавшегося ему не менее подозрительным, чем Эван, или рыжий парень с номером 13 на плече. Все они, как ни странно, крутились около Мариэлы, Кроме Вика, конечно. Хотя и он ее тоже оценил. Откинувшись на спинку кресла, охотник потянулся к очередной кружке с кофе, которая уже успела стыть, когда в дверь позвонили. «Не удержалась от соблазна», — улыбнулся он, поднимаясь из-за стола. «Любопытство твоя слабость, Мари, добавил самодовольно. Однако на экране видеофона, висевшего в прихожей, отражалась вовсе не медуза, а молоденькая желтоглазая девчонка со знакомой до более рыжей шевелюрой. «Лёля», — пробормотал Вельский, открывая дверь подъезда своей младшей сестре, Он рассчитывал на визит Мариэлы, жаждущей вернуть очки и побывать в его квартире. Допускал приход сирены, по-прежнему мечтавшей с ним переспать. Был морально готов к явлению Элоиз, которая, бросив на помощников клуб, могла примчаться выяснять подробности свадебного отбора, несмотря на разговор в чате. Он даже какому-нибудь психу на своем пороге не удивился бы. Но чтобы Ольга приехала без предупреждения... «Адово пламя! Что опять натворила эта драная кошка?»